Глава 702 «Неплохая попытка, доходяга!» Улыбка Гелхада больше напоминала вставку из белого фарфора, нежели естественные белые зубы. «Но о находке карты еще не было сообщено. Твоя фальшивка не стоит моего времени. Убий! Постойте!» — продолжил, перебивая великана, размахивать руками хаджар. «Я знаю, что оригинал карты еще не нашли, но...» Быстрее, чем среагировал копейщик, Хаджар обнажил разделочный кинжал и порезал себе ладонь. «Клянусь своим именем, что это реальная копия карты, ведущей к гробнице Декотера». Под взглядами одиннадцати учеников быстрой мечты рана на ладони Хаджара затянулась во вспышке золотого свечения. Потянулись томительные секунды но Хаджар так и не обернулся столбом яростного пламени. «Ну хорошо, ты не врешь!» Улыбка сошла с квадратного лица Галхада. «Откуда она у тебя?» «Когда карту доставили к нам в школу», Хаджар показательно выставил вперед медальон «Школа Святого Неба». «У меня получилось использовать этот копировальный артефакт». «Копировальный артефакт!» «Гэлхад!» «Ты веришь этому выскочке?» Копейщик, держащий лезвие у горла Хаджара, никак не мог успокоиться. «Он же простой полноправный ученик. Откуда у него мог появиться доступ к карте?» «Резонно», — кивнул Гэлхад, «Но он поклялся. И, как все мы видим, он все еще жив. За исключением Гелхада, двух копейщиков и трех лучников, еще шестеро воинов» как мужчин, так и женщин, спокойно стояли вокруг. Двое, выделяющихся своими габаритами, легко определялись как члены клана Вечной Горы. Один из них носил боевой топор, а другой — тяжелый молот. Оружие выглядело даже более внушительным и громоздким, нежели то, что принадлежало Доре. Но даже так взгляд Хаджара был прикован к высокой стройной мечнице. Одетая в некое подобие брони, которая скорее больше открывала нежной плоти, нежели прикрывала, она опиралась на тяжелый меч. Судя по тому, насколько он погрузился в землю, весило оружие не меньше тонны. Удивительно, как внешне хрупкая девушка могла орудовать таким. Но, учитывая бляшку на ее поясе с гербом, который не мог не узнать Хаджар, все удивление мгновенно исчезало. Девушка принадлежала семье Геран. «Тогда заберем карту, и дело с концом», — не унимался копейщик. Видя сомнение в глазах Галхада, Хаджар мгновенно перешел к следующей стадии плана. «Усилием воли». Таким тонким, что его сложно было заметить, он дотронулся до свитка. В следующее мгновение тот вспыхнул в сиянии черной энергии, а на руках Хаджара вместо копии карты остался лишь пепел. «И как это понимать, простолюдин?» — прорычал Галхад. «Ах, ну да, разумеется. Наверняка великан был еще и одним из наследников Вечной горы». Аристократ, одним словом. Теперь, если убьете меня, то потеряете возможность опередить других искателей и первыми попасть в гробницу Декатера. Поганый Галхат не дал договорить копейщику. И что же нам мешает, Ловкач, прикончить твоего дорогого друга? Энен с Хаджаром переглянулись. Что же, стоило признать. Эту часть плана Хаджар как-то не продумал. «Или, что даже лучше», — продолжил Галхат, «я буду пытать его у тебя на глазах, чтобы ты еще раз начертил копию карты, после чего убью и тебя самого. Как тебе такая идея, простолюдин?» «Блистательная», — с охотой согласился Хаджар. «Но есть одно «но». Клянусь богом-кузнецом». «Если ты сейчас не выложишь все полностью, я лучше прикончу вас обоих, чем буду еще хоть секунду чувствовать себя идиотом». «Он таким, наверное, всю жизнь себя чувствует», — на языке островов произнесся и нен. «Что сказал этот лысый?» — заверещал копейщик. «Что он сказал?» «Ничего такого», — Хаджар поспешил заверить учеников быстрой мечты просто напомнил мне о том, что копированием на артефакт занимался именно он, и полностью зашифровал карту, и уже такой, зашифрованный, я ее и запомнил. Так что мы оба вам нужны, так же, как и вы нам, потому как сражаться с вами за ключ – это не самая интересная идея». «Разумеется, она вам неинтересна», – процедил Галхат. «Твой друг хотя бы рыцарь духа, а ты…» «Жалкий, изворотливый, небесный солдат!» «Клянусь семейным склепом! Если ты выкинешь хоть какой-то трюк, я отправлю тебя к праотцам!» Копейщик, до этого вожделевший возможности проткнуть глотку нахала, с удивлением посмотрел на предводителя. «Голхот, ты! Дайте им воды и палатку! Вечером, после медитации, мы обговорим дальнейший план!» С этими словами Гелхат, развернувшись, вернулся в свой шатер. «Демоны и боги!» — выругался копейщик. помени мое слово, Хаджар! Я стану тем, кто прикончит тебя!» Хаджар не знал, чем он так успел насолить этому адепту. Возможно, тот просто питал врожденную неприязнь ко всем, кто был внешне красивее, чем он сам. Но таких, наверное, полмира набралось бы. «Конечно-конечно!» — закивал поднимающийся на ноги и отряхивающийся Хаджар. «Только в очередь встань!» «Что сказал, простолюдин?» Копейщик, уже был отошедший на несколько шагов, подошел вплотную к Хаджару и схватил его за грудки. Копье он воткнул рядом с собой в землю, таким образом желая продемонстрировать, что ему не нужно оружие, чтобы одолеть противника. Сам же Хаджар показательно носил у бедра ножны с мечом. Он нашел этот недурственный артефакт уровня неба на поле битвы за ключ. «Уйди, Проксима!» В то время как второй копейщик, лучники и остальные ученики быстрой мечты разошлись по шатрам и палаткам, около костра осталась лишь геран. Сейчас, подойдя к копейщику, она схватила его за плечо Силы развернула к себе. Такая хрупкая, но безумно могучая. Хаджару не требовались подсказки нейросети, чтобы определить в ней рыцаря духа средней стадии, а учитывая ее специализацию на тяжелых мечах, силы и крепости хрупкого тела, ей должно было не занимать. Ты и я, прошипел копейщик, немного ли ты себе позволяешь? «Не забывайся, Проксима, с кем ты говоришь!» Словно по мановению волшебной палочки, рядом с Проксима появилось еще двое мечников. Как и в свое время Прайс, они держали у пояса широкие клинки, а за спинами у них висели круглые щиты. Каждый из них, как Тея, носил ремни с бляхами клана Герран, лучших строителей империи. Но из-за череды неудач в политике клана тот едва было не обнищал, и вот уже несколько веков по крупицам восстанавливал свое былое величие. — Она даже не наследница, — фыркнул копейщик. — А ты, сын мелкого дворянина, прячешься за приятельством с младшим наследником Вечной горы, — прошипел один из воинов. — Знай свое место, дворянская шавка. «Следи за словами, Курт!» Рука Проксима потянулась к копью. Точно так же, как и двое из герран приобнажили клинки из ножен. «Ты находишься в этом отряде только потому, что за тебя попросила Тея, и не стыдно пользоваться благосклонностью побочной семьи». Обстановка накалялась, пока мимо, будто невзначай, не прошел один из великанов клана Вечной Горы. Держа на плече свой монструозный молот, он продефилировал из своего шатра к братскому к Галходу. По дороге гигант успел бросить на Проксима недвусмысленный предупреждающий взгляд. «Ах, к демонам!» Копейщик сплюнул под ноги Тея, выхватил копье, растолкал плечами пару мечников и ушел куда-то по своим делам. «Миледи!» Поклонились мечники и тоже отошли, оставляя Тею наедине с двумя друзьями. Эйнен, в свою очередь, очень выразительно посмотрел на Хаджара. В этом взгляде легко читалось. Нам крупно повезло. «Хороший меч, Хаджар!» «А?» — опомнился Хаджар. «А, да, спасибо, миледи. Это моя гордость». «Да?» — Тея слегка изогнула правую бровь. А я слышала, что Хаджар Дархан из Школы Святого Неба сражается странным черным клинком, будто сделанным из тумана. Хаджар с Эйненом мгновенно подобрались. Будто два горных кота, они были готовы одновременно к сражению и бегству. Пока Хаджар внезапно не понял, что именно его так привлекло во внешности Тейи. «Прайс, мой брат», — кивнула девушка. Прайс Геран, мой родной брат.